68. Стиснув зубы, Карен выходит из зайца и вороны, садится в машину, кладет голову на руль. Она ошиблась. Чертовски ошиблась. Последние сутки были заполнены бумажной работой, телефонными переговорами с прокуратурой и частыми поглядываниями на мобильник. Энн Кросби не объявилась. Диса Бринкман тоже. Карен еще раз безрезультатно допросила Линуса Кванна, который упорно стоял на своем. Да, он признает в общей сложности четыре кражи со взломом. Да, он пытался поджечь домишки в Турсвике и Грундере. Но с какой стати называть их поджогами с целью убийства? Там ведь никого не было. Он знал, когда поджигал. Да, но тогда черт побери, самое время изменить законы. О нет, Сюзанну Смэйт он не убивал. Он вообще не был в этом чертовом лангвике, или как его там. Последнее будет опровергнуто. Всего через полчаса после того, как Карен покинула допросную. Звонок от криминалистов поступил в четыре часа дня и начался с извинений. Дескать, завал работы по Мурбекскому расследованию, поэтому Карен пришлось долго ждать результатов. Она выслушала Сёриана Ларсона без комментариев. «Мобильник Ванны находился в зоне действия вышки в Южном Лангевике примерно 11 часов, с 22.31 до 9.24», — сказал Ларсен с плохо скрытым злорадством в голосе. «Этот хмырь провел весь устричный фестиваль в забытой богом дыре. Что-то можно делать, а? Уж ты-то знаешь». «В общем-то, особо нечего», — ответила Карен. «Увы». «Да, он точно был здесь» сказал Ариль Трасмусен, когда несколько часов спустя она показала ему в «Зайце и вороне» тюремную фотографию Линуса Кваны. «Сидел вон там, в углу, и весь вечер болтал по мобиле. Торчал в зале, хотя вечер был теплый, и все остальные сидели на улице. Напился, как последний алкаш, скажу я тебе. Пришлось собственноручно вышвырнуть его за дверь около трех, то есть нет, само собой, около двенадцати». «Да мне плевать, до которого часа у тебя было открыто, Арельт. но само время важно». «Ладно, он ушел последним, сразу после трех. Было четверть четвертого, когда я поднялся в квартиру». «Не знаешь, куда он направился?» «Понятия не имею. Парень спросил, не сдаю ли я комнаты, но я давно с этим завязал. Небось, в машине заночевал». «Он был на машине? В смысле, ты видел машину?» арельд Расмуссен призадумался. «Нет, не видел, но машина у него, скорее всего, была. Иначе как бы он сюда добрался?» «Да, это вопрос», — думает она сейчас, уткнувшись головой в руль. «Как Линус Кваны проделал почти три десятка километров от гравийного карьера, где был найден краденый мотоцикл, до Зайца и Вороны в Лангевике?» «По крайней мере, с величайшей вероятностью, когда он покинул Лангевик, Машина у него была, «Тойота» с трескучим стартером. «Я, черт побери, вообще не был в этом чертовом лангевике!» Гаденыш врал на голубом глазу, и она поверила. Действительно поверила. Карен громко стонет. «Придется проверить все его звонки и опросить всех, кто был там в тот вечер», думает она, поднимая голову. «Кто-то ведь должен был видеть, куда он двинул, когда пап закрылся». Чёрт бы побрал этого Сёрина, но чтобы ему чуть поторопиться со своей информацией. И в тот же миг она понимает, как нелепо сваливать вину на другого. Ее собственное упрямство и нежелание принять факты, вот что привело к нынешней ситуации. Вместо того, чтобы просветить Линуса ванна до мозга костей, она полтора суток теряла драгоценное время, копаясь в давней коммуне хипи семидетых годов. С очередным тяжелым вздохом она пристегивает ремень безопасности, поворачивает ключ зажигания и трогает с места.